Сойдя с поезда, мы оказались от подземного аналога подножьей горы. Вскоре рельсовый цепелин пришел в движение и растворился в пелене тумана, который, видимо, был частью поезда. Вскоре он тоже исчез, и нам открылся вид на Альбион. «Там ведь не небо, да?» Это было первое, что я сказала. Мой взгляд замер на раскинувшемся высоко над нами слабо светящемся куполе. Каков был его диаметр? Несколько километров? Несколько сотен километров? Я не знала. Моим глазам впервые предстало нечто настолько огромное, вероятно, потому что такого больше нигде не было. В отличие от неба, окружавшая нас земля представляла собой реки и странные улицы, извивавшиеся между горными хребтами. Это Шахтерский город? Я слышала, как Флю рассказывал о нем, пока мы ехали сюда. Это был плацдаром, возведенный магами для тех, кто хотел бросить вызов нижним ярусом лабиринта. Глядя на него издалека, Я не могла поверить, что такое место существовало в километрах под Лондоном. «Наконец-то подземелье!» — сказал Флю, с заметным нетерпением осматривая окраины. «Да, мы на месте. Что и следовало ждать от знаменитого рельсового цепелина. Доставил нас куда надо». «Вы сказали остановиться здесь, мистер Флю?» «Ага. Даже рельсовый цепелин не смог бы отвезти нас прямиком в центр города. У нас каждая минута на счету, так что я собрал кое-какие припасы» прежде чем сесть на поезд». Загорелый маг почесал подбородок и указал на свой рюкзак. Затем он снова огляделся и продолжил. «Пока мы еще здесь, вам следует знать, что путь до нужного яруса займет примерно 22 часа и 50 минут. Мы все хорошенько отдохнули на рельсовом цепелине, но вы уверены, что вам не нужно будет спать или бегать по нужде?» Саигин ответил первым. «Монахи должны уметь обходиться без сна и еды в течение трех дней». «Разумеется». «Это даже продвинутым оселением не назовешь, Слегка нахмырившись, произнесла Лувия. «Я тоже справлюсь», — сказала я, чувствуя, как краснеют мои уши. Меня нельзя было назвать полноценным магом, но регулировка телесных функций входила в мои тренировки стража могил кладбища Блэкмор. Кажется, экзекуторы Святой Церкви тоже использовали эту тактику, так что это, наверное, было основным требованием для людей, имеющих дело с таинствами. «Мне ужасно жаль, но я вряд ли смогу обойтись без сна». С болезненной гримасой произнес учитель. «Мой мозг весь день испытывал огромные нагрузки. Вероятно, смогу идти с помощью какого-нибудь стимулятора, но мне будет очень сложно сохранить трезвость ума». «Что ж, это довольно честное признание для Лорда Часовой Башни», сказал Флю, после чего прикрыл один глаз и поднял руки. «Ладно, путешествовать по Альбиону без отдыха все равно очень опасно. Мы сделаем два или три привала минут по двадцать каждый. Так лучше?» «Да...» Лечебная магия медитативного типа также может повысить эффективность отдыха. Побочные эффекты, конечно, есть, но они в пределах допустимого. Это как же надо страдать от недостатка сна, чтобы появились побочные эффекты? Я постоянно страдаю от недостатка сна, моя дорогая. Пожалуйста, не надо меня дразнить, это напоминает мне о сестре. Ха-ха, считай это расплатой. Сказала Луви и поднесла ладонь к губам, которые загнулись в улыбке, похожей на прекрасный полумесяц. «Не думала, что окажусь с тобой в одной команде». Я разделила ее чувства. Мне оставалось лишь дивиться тому, какой длинный путь мы все прошли со времен инцидентов в замке Адра. Мы только что прибыли в Альбион на рельсовом цепелине, преследуя мага из эпохи богов и ее мастера, бывшего главу факультета современной магии. Одного лишь этого, вероятно, было достаточно, чтобы вызвать у некоторых людей головокружение. «Вот, наденьте». Флюс скинул в плеч рюкзак, открыл его и вручил нам по куску ткани. «Что? Ты хочешь, чтобы я носил эту грязную тряпку? Ох, давай без этого. Собираешься заявиться в шахтерский город щеголея своим дорогущим платьем? Тебя это тоже касается, лорд. На монаха вряд ли кто-то обратит внимание, но вы двое слишком бросаетесь в глаза». Лови не сразу переварила слова Флю. Наконец она нехотя спрятала свои красивые волосы и плечи под куском ткани. Будучи гордой и избалованной, девушка все же могла принять вещи, которые были не в её стиле, если понимала их необходимость. Она знала, что для выживания в мире магов одной лишь могущественной магии было недостаточно. Ам, ничего, если я обойдусь?» С трепетом спросила я, наблюдая за учителем и сейгеном, которые послушно облачились в свои плащи. «Да, на тебе и так накидка с капюшоном, так что все будет нормально». «Ладно». «Хе-хе-хе, да ты просто рада, что все в какой то веке одеты так же, как и ты?» «Что?» «Нет!» Я энергично покачала головой в ответ на скрипучий смехадда. Монах без руки и глаза прочистил горло. «Может, же пойдем, Флю?» «Конечно! За мной!» Флю торопливо зашагал вперед. группа поспешила за ним, но учитель вскоре отстал и несколько раз подкнулся. Мне даже захотелось понести его на руках, когда он совсем выбился из сил. Несмотря на это, мы достигли равнины на удивление быстро, менее чем через 20 минут нашему взору предстали улицы. «Ничего себе!» – пробормотал себе под нос Сыген. Издалека город напоминал мне пустынные города Среднего Востока. Но вблизи все было иначе. Честно говоря, он больше походил на улей или муравейник. Стены домов были не бетонными, как везде в наши дни, а из грязи. В тенях этих немного примитивных строений ходили люди, потоки пешеходов были такими же, как на лондонских улицах. В каком-то смысле город здесь казался более разнообразным, чем в строгих социальных классах часовой башни. Стариков почти не было... И все носили ту же одежду, что и мы. Вместо машин по улицам бродили всевозможные странные существа. Словно конные полицейские на поверхности, люди разъезжали на созданиях, похожих на носорогов и огромных панцирных зверях. Я понятия не имел, были ли они представителями фантазменных видов или же обычными животными, которые просто эволюционировали с течением времени. В любом случае, здесь было полно существ, не встречавшихся больше нигде. «Значит, это и есть шахтёрский город». Подобные чудища здесь в порядке вещей? Зависит от региона. В центральной зоне, например, вы бы выделялись даже в этих плащах. Здесь же, я думаю, все будет нормально. Улицы также ломились от палаток ларьков, где продавали самые разные предметы, в том числе еду. Видимо, из-за разнообразной природы этого места в воздухе висела загадочная смесь запахов странных специй, жареной еды и вони мистических существ. Мне казалось, что я учуял неизвестную специю. Те, что здесь продавались, вероятно, обладали различными особыми эффектами, о которых я ничего не знала. Может быть, здесь можно было найти знакомые мне талисманы вроде Корней Духа. Внезапно я услышала крик рядом с одной из палаток поблизости. Кажется, там началась драка. Я сразу же ощутила пульсацию магической энергии. Вероятно, кто-то из участников, скорее всего, оба, использовал магию усиления. Взметнувшаяся пыль села на землю, потрескивая от пурпурной энергии, Видимо, для местных это было обычным явлением, потому что все равнодушно проходили мимо. «Не глазей так сильно!» — негромко сказала Луви, обращаясь ко мне. «Мы здесь чужаки, и поэтому не должны лезть дела других. Нас уже приметили трое». «Ха-ха, для тебя это значит не в новинку? Может, я и не была в Альбионе? Нам не доводилось посещать другие страны. Эдельфельтов должно сопровождать великолепие, где бы они ни оказались». «Ага, знаю. Если бы только все проблемы можно было решить деньгами. Здешних воров больше интересует кровь и внутренности». Слова Флю оказались не просто угрозой. «Я знал, что маги продают кровь, но чтобы внутренности...» изумленно произнес Сиген. После слов Флю начала замечать печень и почки среди товаров в некоторых палатках. Похоже, что как рельсовый цепелин, занимавшийся торговлей исключительно мистическими глазами, люди Альбиона делали упор на продажу внутренних органов. «Дома здесь сделаны из грязи, потому что...» «А, заметила? Значит, у тебя этот глаз на заклинание. Давай покажу!» Флюгер похлопал по стене рядом с ним, прикрыл один глаз и вонзил в нее один из своих небольших ножей, который он обычно использовал при гадании. Однако всех удивило не его необычное поведение. След, оставленный ножом, исчез прямо у нас на глазах. «Что?» «Поразительно, да? Прямо как Фэн с китайской мифологии. Любые мелкие повреждения затягиваются моментально. Флю пожал плечами, а я молча стояла, все еще не в силах оправиться от изумления. Пусть мы всего лишь на самом верхнем слое, но это уже самый настоящий альбион хвост дракона, если конкретней. Даже земля преобразилась под воздействием его энергии, и здесь это особенно заметно. Большинство строений сделаны из грязи, свойства которой изменились с помощью магии. После объяснения Флю легче не стало. Рассказы о магии и таинствах вызывали у меня точно такое же удивление. «Но магия ведь плохо приспособлена для массового использования, разве нет?» «На поверхности», — добавил учитель. «Здесь все иначе. Да, эти дома не очень надежны. но ведь строительную технику ты не притащишь. Как и сказал Флю, мана здесь переизбыток. Ее количество, конечно, меркнет в сравнении с эпохой богов, однако использовать великие магические формулы в Альбионе довольно легко». «Разумеется, для этого все равно нужны навыки». Сказав это, он нахмурился. Учитель оставался собой, в какой бы ситуации он ни оказался. Кроме того, заклинатели в Альбионе, скорее всего, гораздо более опытные, чем маги в Часовой башне. Здесь также продают сборные мастерские, которые на поверхности не встретишь. Местность вокруг города постоянно меняется, поэтому местные пользуются инструментами вроде магических форм и искусных големов, чтобы создавать рукотворные улицы. Я слушала флю с легкой задачностью. Наверху некоторые маги с первого факультета использовали голема в качестве слуг, однако никто из них не мог возводить дома, не говоря уж о чем-то более масштабном. Это место действительно представляло собой отдельную реальность. Могила Духа удивляла, несмотря на то, что я была членом часовой башни и повидала немало таинств. В таком случае каково было ученикам Хартлиса жить здесь? Мисс Шара, которую я встретила в тайном отделе вскрытия, Вероятно, родилась в Альбионе. Выросшим здесь людям наверняка было сложно принять то, что над ними находится целый другой мир, а они словно оказались вне времени и пространства. Вероятно, именно так себя чувствовала Фейкер, когда оказалась в современной эпохе. Как бы то ни было, в основе каждого закоулка этого места лежит лабиринт, то есть тело безымянного древнего дракона. Город выживает, ковыряясь в его гниющем трупе, раздирая то, что осталось от его плоти, и кормясь личинками с его костей. «Восхитительно!» — с улыбкой сказала Луви. Эдельфельтов часто называли самыми элегантными генами в мире, и, вероятно, она могла с достоинством сказать, что воровать с трупов — занятие благородное. «Что ж, Флю, куда ты собираешься отвезти нас, прежде чем мы отправимся в лабиринт?» Флю нахмырил брови в ответ на вопрос гена. «К учителя! сказал Мак, известный как убийца учителя.